Глава вторая. Перед лицом Москвы. Москва таилась в легком сизом дыму, удивительно близкая, если смотреть прямо вниз, медлительно прощупывая взглядом крутые откосы ленинских гор, все в сочной весенней зелени. Невообразимо далекая, уходящая вовсе за кривизну земного шара, если с такой же неторопливостью приподнять голову и попытаться найти глазами черту горизонта, среди серого зыбучего тумана. И от того, что нельзя было отыскать ни самой ближней, ни самой дальней границы города, казалось, уже не имели никакого значения бесчисленные улицы, рассекающие скопления каменных домов вдоль и поперек. Пустившись в путь по любой из них, человек все равно не смог бы покинуть Москвы, настолько она была беспредельной. Так представлялось отсюда, с гор, выше которых поднимались, может быть, только ажурные мачты радио, телевидение, да еще золоченый шпиль университета. Но даже древний Кремль с его рвущимися к облакам стрельчатыми башнями, соборами и колокольней Ивана Великого все-таки оставался внизу. Впрочем, была еще одна часть Москвы, превысить которую уже ничто не могло. это московское небо тут и там расчерченное серебристыми следами пролетевших реактивных самолетов. Оно, это небо, спокойное и бездонно глубокое, тянуло, приковывало взгляд больше всего. «Нет, ты понимаешь, Володя? Ты понимаешь?» Александр сдавил ладонями виски, постоял так минуту и бросил руки толчком вперед. «Помнишь, у Герцена? Садилось солнце». Купола блестели, город слался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас. Правда, похоже? Память на цитаты у меня дырявая, я этих слов не помню. Но я знаю, что где-то здесь, на бывших Воробьевых горах, Герцен и Огарев дали клятву всю жизнь свою посвятить народу, сказал Владимир и слегка прислонился к Александру, толкнул его плечом. Постояли мы, постояли, опёрлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули в виду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу. Медленно проговорил Александр. Вот как у Герцена сказано. — Хм, начётчик, зубрилка! — добродушно засмеялся Владимир. — Нет, ты же знаешь, как я всегда ненавидел зубрёшку. А это запомнилось, потому что слова-то особенные — Возвышенные, а такие слова всегда глубоко в душу западают. Сказано тоже возвышенно. Ну и что же? Ну и пусть. Обалаганить бессмысленно где-нибудь за столиком в ресторане — это лучше. Останешься потом один, переберешь в уме всю эту трепотню — и станет противно-противно. Живем на земле, Саша. Земля только и рождает все прекрасное. И гадов тоже. Владимир снова засмеялся. — Я понимаю. Ты предлагаешь нам повторить клятву Герцена и Огарева, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу. — Отлично. А ты не выяснил, какого роста были Герцен и Огарев, и мы с тобой какого роста? — Без балагана. Владимир сделался серьезным. Изучающим взглядом скользнул по лицу Александра, потом повернулся к Москве, той, которая за рекой, за светлыми просторами лужников уходила в бескрайние дали. Сквозь дымчатый сизый туман по-особенному ярко поблескивали золоченые купола кремлевских соборов. Словно стремясь притянуть к себе все остатки лучей заходящего солнца, выпячивались вперед тяжелые громады высотных зданий. Над ними, белой метелицей, кружились голубиные стаи. По крутой насыпи, Тащился бесконечный состав — цистерны, цистерны. Потом открытые платформы, загруженные высокими белыми ящиками, автомашинами, приподнятыми на дыбы. Потом снова цистерны. «Клянемся!» — негромко проговорил Владимир и подал руку Александру. «Перед лицом Москвы, перед лицом Родины!» — торжественно отозвался Александр. «Клянемся, ничем не опозорить своего доброго имени!» «Всю жизнь свою посвятить борьбе за счастье людей, быть честными и справедливыми во всем». Он потянулся, неловко пытаясь обнять Владимира, но тот сердито загородился локтем. «Ладно, мы не в театре, можно и без красивых жестов. Клятва должна быть как клятва», — виновато сказал Александр. Помнится, Герцен писал, что и свою клятву позже он счел театральный «Что же нам с тобой, спустя сто лет, повторять ошибки классиков?» Александр поморщился. «Володя, но зачем опять балаган? Нас же здесь только двое». «От смысла нашего обещания я не отказываюсь», — лениво сказал Владимир. «У меня память плохая только на чужие цитаты. А свои слова я всегда хорошо помню. Разве этого мало?» «Нет, конечно». «Ты хочешь, чтобы я стал на колени...» поцеловал холодную сталь шпаги, расписался на пергаменте собственной кровью. Я и сделал бы это, Сашка, если бы... Если бы нас было здесь действительно только двое. А мы стоим, ты погляди, перед лицом всей Москвы. И на меня с тобой отовсюду тоже посматривают. Сам знаешь, я очень люблю балаганить на людях, но балаганить, произнося публично клятвенные слова, я не стану. Да разве... «Времена нынче иные, не герценовские». Владимир подавлял все попытки Александра вставить хотя бы несколько слов. «Двадцатый век, вторая половина. Физика, химия, высокие скорости, высокие энергии, высокий КПД. На земле нынче все происходит проще, земнее. Не тоскуй, Саша, по герценовским временам и перестань озирать ангельским взглядом макушки кремлевских соборов». Долг гражданина перед Родиной во все времена и эпохи остается незыблемым. Он хлопнул Александра по плечу. «Вот что, давай-ка лучше сядем в троллейбус и в приличнейшем месте скрепим наше обещание. Строго по ритуалу наших дней, не кровью, а бутылочкой сапирави». «Ну, не бычись, конечно, я балаганю. Но балаган ты уж мне оставь, в этом и я, и вся жизнь моя». Он потянул Александра за рукав, сдержанно похохатывая и подмигивая. Александр, отрицательно затряс головой, отмахнул упавшую на лоб тугую прядь волос. — Ну, отпусти! Куда ты меня тянешь? — Ну, не надо так, Володя! — Не надо! Как ты не понимаешь? Владимир снова сделался серьезным. — Понимаю ли? — Все понимаю, друг Александр Иванович. И раскололся звонким хохотом. — Вот ведь черт! Сочетание точно такое, как и у Герцена, Александр Иванович, а раньше я и не замечал. А вот у меня нет ничего Огаревского. Да ладно, ладно, понимаю я все. Но ровно в девять часов двадцать минут на одном из углов меня будет ждать, хорошо и тебе известная, рима Если здесь задержаться еще хоть немного, я рискую явиться на свидание только самим собой. рима не ждет даже одной минуты. Едем, Сашка едем александр иванович ты в ресторан меня зовешь или нет никаких противоречий железная логика сначала заримый а потом в ресторан точнее в кафе да втроем приобщив девушку тоже к нашей священной клятве достойно вполне жанна дарк и святая и воин блузку носит Селоновую, а под блузкой кольчуга едешь нет как хочешь А я не могу, связан с словом. Вот тебе адрес. Кафе Андромеда. Молодежная. Поэтому никакого пьянства не будет. рима не позволит. Да я, пожалуй, при ней и сам не позволю. Разговор насчет Саперави с подтекстом «коньяк» — просто шутка. Надумаешь, приезжай. Место для тебя я займу. И на ходу уже бросил. А клятву нашу? Слушай, еще раз говорю. Не считай балаганом. Во всяком случае, для себя. Тебе она и по профессии очень подходит. Александр долго глядел ему в спину, прямую, крепкую, словно литую. Следил с доброй завистью за его широким свободным шагом, каким он пересек на красный свет проезжую часть шоссе, даже не поворачивая головы в сторону несущихся на него машин. Милиционер был далеко, свистел, грозил полосатым жезлом. Владимира это словно бы и не касалось, он спокойно вскочил на подножку троллейбуса, как раз подкатившего к остановке. Гасли золотые макушки кремлевских соборов. Теряя сочность своих красок, багрово-дымное зарево над домами, среди которых упал, исчез огненный шар закатного солнца, постепенно расплылось ровной полосой по всему горизонту. Сумерки не опустились на город, а как бы наоборот — Медленно поднялись из его глубоких улиц и затопили, залили чернею все видимое пространство. Потом как-то в раз вспыхнули бесчисленные цепочки электрических огней, не уничтожив темноту, а только резче ее оттянив. Глухо постукивая мотором и как бы таща за собой золотое сияние, по Москве-реке прополз прогулочный катер. Александр восхищенно оглядывал этот новый, ночной лик города, по-особенному величественный и спокойный. Было наивно и глупо вдруг удариться в сентиментальность. Пожалуй, Владимир прав. Нынче не герценовские времена. Совсем не тот строй и образ мыслей. И ритуал для клятв не тот. Ведь даже и герцен действительно впоследствии вспоминал лишь со светлой улыбкой о своем юношеском порыве. Не клятва, определила весь дальнейший жизненный путь и его, и Огарева. Поклялись или не поклялись бы они друг другу перед лицом Москвы, а делу, которое они задумали, все равно остались бы верны. Не надо красивых жестов и высоких слов, там, где и без слов все понятно. Еще более наивно и глупо проводить, хотя и далекую, параллель между собой и Герценом. Опять-таки Владимир прав. Как говорится, не те масштабы. Не те возможности и замыслы. Герцен и Огарев готовили себя в революционеры, он же рядовой финансовый работник. Профессия, которую почему-то неловко называть в компании незнакомой молодежи. Это почти все равно, что объявить «работаю продавцом в магазине». А между тем... Между тем высокая принципиальность, безупречная честность, гражданственность и благородство — это личные качества человека а вовсе не признаки должности или даже целой профессии. Миллионы людей в стране заняты счетной работой. Кто они? Педанты, регистраторы или творцы? Формалисты, крючкотворы или ответственные стражи государственных интересов? Задай такой вопрос любому, засмеют. Вы ломитесь в открытую дверь. Да кто же может отнести огульно всех счетных работников к разряду регистраторов, педантов, крючкотворов. Болезненная мнительность у вас, дорогой. А между тем... Между тем, все-таки неизмеримо лучше бы иметь в кармане диплом инженера-электрика, как у Владимира. Любого инженера. Или врача. Или хотя бы педагога. Это тоже совершенно бесспорно. Ну а если отбросить все унижающие себя сожаления и сомнения в неправильно выбранном пути идти дорогой, которой пошел. Да-да, вот именно поэтому, только как внутренний протест против собственной неудовлетворенности, он и выкрикнул вслух свою клятву, позаимствовав неумирающие слова Герцена. Слова и силу страсти, с какой перед лицом Москвы теперь он обязался быть человеком-борцом. Независимо от диплома, Независимо от профессии, независимо от своей должности бухгалтера расчетного отдела. А вернее, пусть зависимо. Сто раз зависимо от всего этого. Так и только так. А почему бы не поговорить об этом и еще? Володя Мухалатов — умница. С Владимиром они ровесники и друзья детства. Потом судьба и трудные конкурсы при поступлении в ВУЗ разбросали их по разным городам. И вот второй год они снова вместе, на одном заводе. Такие же, но и что-то новое в каждом. Мужское, упрямое. А Владимир, молочина, сумел разработать даже какой-то необыкновенный емкий и потому экономичный аккумулятор. Александр посмотрел на часы. Всего лишь четверть одиннадцатого, а до кафе Андромеда можно доехать за 20 минут.